Глава восьмая. Квантовый разум. Мы привыкли думать, что реальность — это нечто неизменное, объективное и определенное. Однако в этой главе мы узнаем, что это неверно. Подобное представление отражает то, как нас всегда учили воспринимать действительность, но оно сильно отличается от истины. А поскольку мы хотим использовать свой ум для воздействия на материю, Нам совершенно необходимо понять истинную природу реальности, понять, как соотносятся ум и материя, дабы изменять реальность. Перед тем, как погрузиться в квантовую концепцию Вселенной, давай посмотрим, откуда берутся наши представления о реальности и куда они на сегодняшний день привели нас. Благодаря Рене Декарту и Исаку Ньютону, исследования Вселенной веками делились на две категории. Те, что касаются... Материи и те, что касаются разума. Изучение материи, материального мира, было объявлено областью науки, ибо по большей части законы Вселенной, которые правят объективным внешним миром, можно просчитать и измерить, а следовательно предсказать. Сферу разума или души всегда считали слишком непредсказуемой и запутанной, поэтому ее оставили на откуп религии. Со временем материя и разум стали отдельными объектами, что породило дуализм. Физика Ньютона, известная также как «классическая физика», имеет дело с тем, как объекты функционируют и взаимодействуют друг с другом в пространстве и времени материального физического мира. Используя закон Ньютона, мы можем рассчитать траекторию, по которой планеты вращаются вокруг Солнца, ускорение падающего с яблони яблока – а также сколько времени займет перелет из Сиэтла в Нью-Йорк. ньютонова физика связана с предсказуемостью. Она рассматривает жизнь Вселенной как функционирование громадного механизма или огромного хронометра. Однако классическая физика имеет ограничения. Когда она сталкивается с исследованием энергии, с действиями нематериального мира за пределами пространства и времени, а также с поведением атомов, точнее элементарных частиц, из которых состоит все в материальной Вселенной, это область квантовой физики. Оказалось, что поведение этого субатомного микромира ничем не напоминает огромный мир планет, яблок и самолетов, которые намного нам ближе и понятней Когда квантовые физики начинают всматриваться в такие мельчайшие аспекты атома, как, например, устройство его ядра, То чем глубже они погружаются внутрь, тем менее отчетливым и понятным становится атом, пока в конце концов не исчезает полностью. По их словам, атомы на 99, и 99,999999999 после запятой процентов состоят из пустого пространства. Но это пространство не совсем пустое. На самом деле это энергия Точнее, оно состоит из огромного множества энергетических частот, которые образуют своего рода невидимое, взаимосвязанное поле информации. Итак, если каждый атом на 99, и 9999999999 после запятой процентов состоит из энергии или информации, то получается, что известная нам Вселенная и все в ней, независимо от того, насколько плотной нам может казаться эта материя, Есть, по сути, всего лишь энергия и информация. Это научно доказанный факт. В атомах все-таки есть ничтожная доля материального вещества, но когда квантовые физики попытались его исследовать, то обнаружили нечто поистине странное. Поведение субатомных частиц совершенно не похоже на функционирование материи, с которой мы привыкли иметь дело. Вместо того, чтобы соблюдать законы Ньютоновой физики, Частица ведет себя хаотически и непредсказуемо, полностью пренебрегая пределами времени и пространства. На самом деле на субатомном квантовом уровне материя является мимолетным феноменом. Она появляется всего на мгновение, а затем исчезает. Она существует только как тенденция, как вероятность или возможность. В квантовой физике нет никаких определенных материальных объектов. Это было не единственным странным открытием, которое ученые сделали, изучая Вселенную на квантовом уровне. Они также обнаружили, что для воздействия на поведение элементарных частиц достаточно присутствия наблюдателя. Частицы постоянно то появляются, то исчезают, потому что на самом деле существуют одновременно в бесконечном множестве возможностей внутри невидимого и безграничного квантового поля энергии. И когда наблюдатель сосредоточивает внимание на неком местоположении единичного электрона, этот электрон действительно там появляется. Но стоит наблюдателю взеваться, как субатомная частица снова исчезает в бескрайнем поле энергии. Так вот, в соответствии с этим «эффектом наблюдателя», в кавычках, физической материи вообще не существует, пока мы не начинаем наблюдать ее, иначе говоря, Она не проявляется до тех пор, пока мы не обратим на нее своего внимания. Когда же мы перестаем обращать внимание на объект, он исчезает, возвращаясь туда, откуда пришел. Следовательно, материя постоянно трансформируется, осциллируя, то проявляясь в виде материи, то исчезая в энергии примерно 7-8 раз в секунду. Итак, человеческий разум, или какой другой, то есть наблюдатель, внутренне связан с поведением и внешним видом материи. Получается, что преобладание разума над материей – квантовая реальность. Можно посмотреть на это иначе. В микромире кванта субъективный разум может воздействовать на объективную реальность. Твой разум может стать материей. Вернее сказать, ты сам можешь сделать свой разум материей. Поскольку субатомная материя составляет все, что мы можем видеть, осязать и воспринимать в нашем макромире, значит, в известном смысле мы, а вместе с нами и все в нашем мире, снова и снова производим этот акт исчезновения, появления. Соответственно, если субатомные частицы существуют в бесконечном числе возможных мест одновременно, то в некотором смысле и мы тоже существуем. И точно так же, как эти частицы переходят от существования одновременно повсюду волна или энергия к существованию точно там, где наблюдатель ищет их, и в тот момент, когда наблюдатель обращает внимание частица или материя, так и мы потенциально способны свернуть бесконечное число потенциальных реальностей в физическое существование. Другими словами, Если можешь представить конкретное будущее событие, которое тебе бы хотелось пережить в своей жизни, то эта реальность уже существует как возможность, пребывающая где-то в квантовом поле, за пределами этого пространства и времени, ожидая, чтобы ты ее наблюдал. Если твой разум, через твои мысли и чувства, может влиять на то, где и когда из ничего появится электрон, тогда теоретически ты должен иметь возможность влиять на появление любого события, которое можешь себе представить. С точки зрения квантового подхода, если ты наблюдаешь себя в конкретном новом будущем, которое отличается от твоего прошлого, ожидаешь осуществления этой реальности, а затем эмоционально принимаешь результат, то ты уже оказываешься в этой будущей реальности. Таким образом, квантовая модель, утверждая, что все возможности существуют в данный момент, позволяет нам выбрать новое будущее и наблюдать его в реальности. Это означает, что во Вселенной существует невероятное множество потенциальных возможностей, которые мы с тобой, похоже, упускаем. Однако это также означает, что мы творим по умолчанию, сами не ведая того. Если ты, как квантовый наблюдатель, ежедневно смотришь на свою жизнь с одной и той же позицией, с теми же ожиданиями, Тогда, согласно квантовой модели реальности, ты изо дня в день заставляешь бесконечные возможности сворачиваться в одни и те же узоры информации. Эти узоры, которые ты зовешь своей жизнью, никогда не меняются, а значит не позволяют и тебе совершать изменения. Таким образом, метод мысленной репетиции, описанный выше, не имеет ничего общего с тем, чтобы тщетно грезить наиву или наивно загадывать желания. Это в самом прямом смысле способ проявления твоей желаемой реальности, включая сюда и жизнь без боли и болезней. Сосредоточиваясь на том, чего ты хочешь, ты можешь вызвать желаемое к жизни, и заодно можешь «заставить исчезнуть» в кавычках все нежелательное, просто перестав обращать на него внимание. Куда ты направляешь свое внимание, туда ты направляешь и свою энергию. Стоит тебе вложить свое внимание или осознание в какую-то возможность, как твоя энергия тут же оказывается там. В результате ты воздействуешь на материю своим вниманием или наблюдением. Выходит, что эффект плацебо — это не фантазия, а квантовая реальность. Энергия на квантовом уровне Все атомы в элементарном мире излучают разнообразную электромагнитную энергию. Например, атом может испускать невидимые энергетические поля на различных частотах, включая рентгеновское излучение, гамма-лучи, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, а также лучи видимого света. И точно так же, как невидимые радиоволны, которые несут частоту со специфической информацией, зашифрованной в ней ней, будь то 98,6 или 107,5 Гц. Каждая отдельная частота несет особую отличную от других информацию. Например, информация рентгена сильно отличается от информации инфракрасных лучей, потому что у них разные частоты. Все эти поля представляют собой различные энергетические узоры, которые всегда излучают информацию на атомарном уровне. Считай, что атомы Это вибрирующие энергетические поля или маленькие вихри, которые постоянно вращаются. Чтобы лучше понять, как это работает, используем аналогию с вентилятором. Подобно циркулярному пропеллеру, который создает ветер, воздушный вихрь, когда он включен, каждый атом, поскольку он вращается, сходным образом излучает энергетическое поле. И точно так же, как вентилятор может вращаться на разных скоростях, создавая воздушный поток то сильнее, то слабее, атомы вибрируют на разных частотах, создавая то сильные, то слабые поля. Чем быстрее вибрирует атом, тем больше энергию и частоту он излучает, чем ниже скорость вибрации атома или вихрь, тем слабее энергия, которую он создает. Причем, чем медленнее вращаются лопасти вентилятора, тем легче разглядеть саму лопасть как материальный объект. И то место, где много потенциально возникнуть лопасти вентилятора, как те субатомные частицы, то появляются, то исчезают из виду, зависит от твоего наблюдения, от того, где и как ты будешь их искать. Давай разберемся подробнее. В квантовой физике материю олицетворяет «частица» а нематериальное энергетическое поле информации — волна. Когда мы исследуем физические свойства атома, например, массу, то атомы выглядят как физическая материя. Чем медленнее частота вибрации атома, тем больше времени он проводит в физической реальности и тем больше он похож на частицу, которую можно видеть как твердую материю. Материя кажется нам твердой, хотя в большей степени является энергией, потому что определенные атомы вибрируют с той же самой скоростью, что и мы. Однако атомы одновременно обладают свойствами энергии или волны, длина волны и частота. Чем быстрее вибрирует атом и чем больше энергии он создает, тем меньше времени он проводит в физической реальности. Он появляется и исчезает слишком быстро для нашего глаза, потому что вибрирует с гораздо большей скоростью, чем мы. Однако, хотя мы не можем разглядеть энергию как таковую, мы можем оценить косвенные признаки чистоты энергии, поскольку силовое поле атомов характеризуется такими физическими свойствами, как, например, инфракрасные волны, нагревающие предметы. Когда энергия вибрирует медленнее, то частицы медленной частоты с большей длиной волны появляются в физической реальности на более длительные промежутки времени, таким образом проявляясь как материя. Частицы с более короткой длиной волны, большей скоростью и более высокой частотой колебания проводят в физической реальности меньше времени и являются поэтому скорее энергией, чем материей. Итак, физическая Вселенная может выглядеть так, будто состоит из одной только физической материи, но на самом деле она является частью поля информации, квантового поля, в котором материя и энергия настолько глубоко отождествлены, что невозможно рассматривать их как разные сущности. Это происходит потому, что все частицы соединены в нематериальное невидимое поле информации за пределами пространства и времени, а поле это состоит из сознания и энергии. Поскольку каждый атом имеет свое собственное энергетическое поле или особую энергетическую сигнатуру, то, собираясь вместе, образуя молекулы, атомы объединяют свои поля информации, а затем излучают уже объединенные уникальные узоры энергии. Если все материальное во Вселенной излучает специфическую уникальную энергетическую сигнатуру, поскольку все состоит из атомов, тогда мы с тобой тоже излучаем свои собственные специфические энергетические сигнатуры. Мы с тобой неизменно распространяем информацию в виде электромагнитной энергии, основанную на состоянии нашего бытия. Следовательно... Когда ты изменяешь свою энергию, чтобы изменить представление или восприятие себя и своей жизни, ты на самом деле наращиваешь частоту атомов и молекул своего физического тела, тем самым усиливая свое энергетическое поле. Когда ты изменяешь свою энергию, ты поднимаешь материю к новому сознанию, а твое тело вибрирует с более высокой частотой. Ты становишься все больше энергии и все меньше материи, Скорее волной, чем частицей. И чем креативнее и эмоциональнее твое состояние, тем больше энергии у тебя есть, чтобы переписать программы в теле. Затем твое тело реагирует на новое состояние сознания. Ты сильнее раскручиваешь скорость атомных вентиляторов, из которых состоит твое тело. Когда ты принимаешь такое возвышенное эмоциональное творческое состояние, как вдохновение, посвящение, благодарность или ощущение непобедимости, ты заставляешь свои атомы вертеться быстрее, как те лопасти вентилятора, и излучать более сильное энергетическое поле вокруг твоего тела, что в свою очередь воздействует на твою физическую материю. Теперь физические частицы, из которых состоит твое тело, реагируют на возросшую энергию. Ты становишься скорее энергией, нежели материей. Ты теперь скорее волна, чем частица. Используя свое сознание, ты создаешь больше энергии, поднимая материю на новую частоту, и твое тело реагирует на новое состояние сознания. Получение нужного энергетического сигнала Так как же все-таки материя оказывается поднятой к новому сознанию? Вспомни того проповедника, который погружается в состояние религиозного экстаза и пьет стряхнин без каких бы то ни было биологических последствий. Как ему удается победить этот яд, который на месте убивает обычного человека? Именно уровень его энергии переселил воздействие материи, яда. Этот проповедник принял решение с таким твердым намерением, что его выбор увеличил амплитуду энергии, которая превзошла законы окружающей среды воздействие на организм и линейное время. В тот момент он был более энергией и менее материей и в результате именно новая энергия переписала схему в его мозге, химию в его теле, а также его генетическую экспрессию. В тот самый момент он не был ни прежней личностью, связанной с привычным для него окружением, ни своим физическим телом, не был биологическим существом, живущим в линейном времени, Его возвышенное сознание и энергия были эпифеноменом материи. Другими словами, именно информация вместе с частотой породили чертежи материи. И когда мы достигаем возвышенного уровня осознания и энергии, то именно эти элементы влияют на материю, потому что материя порождается за счет снижения частоты и информации. Вполне возможно, что клеточные рецепторы проповедника не были открыты для стрихнина, двери клеток были закрыты для яда и потому безразличны к его воздействию. Силой своего духа, то есть с помощью энергии, он моментально выключил клетки своего тела для яда. Нечто подобное происходит с огнеходцами. Они изменяют состояние своего бытия, и клеточные рецепторы тут же закрываются для воздействия жара. По той же причине девочки-подростки из главы 1 смогли поднять трактор, который весил 1360 килограммов, чтобы вытащить из-под него своего отца. Здесь не материя тела двигала материю, трактор. Это энергия воздействовала на материю. Химические вещества, из которых состоит клетка, тоже являются участниками единого информационного поля. Именно это невидимое информационное поле ежесекундно координирует сотни тысяч функций клетки. Ученые начинают осознавать, что информационное поле, которое отвечает за несметное количество клеточных функций, существует за пределами границ материи. Именно это невидимое поле сознания координирует все функции клеток, тканей, органов и систем тела. Откуда определенные химические вещества и молекулы твоих клеток узнают, что им делать и как могут взаимодействовать с такой точностью? Клетка окружена энергетическим полем, которое представляет собой сумму энергий атомов, молекул и химических веществ, сбалансированно работающих сообща порождающих потерю. Именно из этого жизнеспособного информационного поля и берется материя. Например, мышечные клетки способны организоваться и специализироваться в мышечную ткань. Предположим, что речь идет о сердечной мышце, и ткань сердечной мышцы образует орган под названием «сердце». в кавычках Клетки сердечной мышцы составляют информационное поле, которое позволяет сердцу согласованно функционировать. Сердце – это часть сердечно-сосудистой системы. Прибывая в этом информационном поле, сердце организует материю таким образом, чтобы она функционировала гармонично и целостно, холистически. Именно это созданное поле, порождающее материю, ею же и управляет. И чем сильнее это поле, тем чаще вибрируют атомы, и тем быстрее вращаются лопасти твоего субатомного вентилятора. Ньютоновая модель биологии основана на линейных событиях при этом химические реакции происходят в виде последовательности шагов. Но в действительности биология работает совсем не так. Теперь уже нельзя объяснить ничего, даже как заживает банальный порез без понимания путей взаимосвязанной согласованной информации, о которых мы только что говорили. Клетки разделяют взаимосвязь информации нелинейным образом. Вселенная и все биологические системы внутри нее участвуют в объединении независимых, переплетенных энергетических полей, которые, в свою очередь, вносят свой вклад в информацию за пределами пространства и времени на ежемоментной основе. Исследования подтверждают, что большинство взаимодействий между клетками происходит быстрее скорости света. А поскольку скорость света в физическом мире является предельной, значит, клетки должны взаимодействовать на квантовом уровне. Взаимодействие между атомами и молекулами образует взаимосвязь, которая объединяет физический материальный мир с энергетическими полями, составляя единое целое. В квантовом мире линейные, предсказуемые характеристики ньютонова мира не существуют. Объекты взаимодействуют целостно, единым ансамблем. Таким образом, с точки зрения квантовой модели реальности, можно сказать, что любая болезнь есть понижение частоты. Вспомним гормоны стресса. Когда твоя нервная система находится в режиме «бей или беги», химические вещества выживания заставляют тебя быть материей, а не энергией. Ты веришь лишь в очевидную реальность, воспринимаемую органами чувств, ты злоупотребляешь жизненной энергией, расходуя ее на выживание, и все твое внимание направлено на внешний мир, тело и время» и длительном стрессе его последствия будут все больше понижать твою энергию. Это означает, что все меньше сознания, энергии и информации смогут разделять между собой атомы, молекулы и химические вещества твоего организма. В результате ты становишься материей, тщетно пытающейся изменить материю. Ты становишься телом, безуспешно пытающимся изменить тело. Все индивидуальные субатомные «вентиляторы», в кавычках, составляющие твое тело, не только замедляют вращение, но также перестают попадать друг с другом в ритм. Это создает рассогласование среди атомов и молекул и приводит к такому ослаблению сигнала взаимосвязи, что тело начинает выходить из строя. А чем более твое тело материя, а не энергия, тем очевиднее ты попадаешь под власть второго закона термодинамики, Закона об энтропии, согласно которому материальные вещи во Вселенной имеют склонность разрушаться. Представь, что будет, если забрать в одной огромной комнате сотни включенных вентиляторов, сообща вращающихся в едином ритме и жужжащих в унисон. Их согласованный гул музыкой будет звучать для твоих ушей. Вот то, что похоже наши тела, когда сигналы между его атомами и молекулами сильные и согласованные. Теперь представь, что электрической энергии не хватает на все вентиляторы, и они вращаются на разных частотах. Картина будет совершенно другой. Комнату наполнят хаос и какафония, лязг, вибрация, биение, череда пусков и остановок. То же самое происходит в нашем теле, если сигналы между его атомами и молекулами слабеют и теряют согласованность. Когда ты изменяешь свою энергию потому, что ты принял решение с твердым намерением, ты повышаешь частоту своей атомарной структуры и создаешь преднамеренную, более согласованную электромагнитную сигнатуру. Теперь ты воздействуешь на физическую материю своего тела, наращивая свою энергию. Ты усиливаешь приток электричества к своим атомарным вентиляторам. Повышенная частота начинает увлекать за собой, ты становишься в большей степени волной энергии. Иными словами, у всей твоей материи теперь больше энергии и больше информации. При этом согласованность, когерентность, следует понимать как синхронный ритм или упорядоченность, а рассогласованность – как отсутствие ритма порядка или синхронности. С квантовой точки зрения более высокая и согласованная частота олицетворяет здоровье, а сниженная и несинхронная – болезнь. Недуг — это всего-навсего понижение частоты и проявление информационной рассогласованности. Итак, вообрази сотню барабанщиков, одновременно колотящих кто во что гораст по своим разнокалиберным барабанам. Это рассогласованность. Теперь представь, что среди этой толпы самоучек появляется пятеро профессиональных ударников, которые рассаживаются по всему залу и начинают задавать очень четкий ритм. Со временем эти пятеро увлекут за собой остальных барабанщиков, подчинив всю сотню своему совершенному ритму, стройности и синхронии. И именно это происходит, когда твое тело отзывается на новый образ мыслей, когда волосы дыбом встают у тебя на затылке от того, что ты чувствуешь себя более энергией, нежели материи. В этот момент ты возводишь материю к новому сознанию. Ты выводишь болезнь, которая существует как понижение частоты, на повышенную частоту. И ты также заставляешь свои атомы и молекулы, химические вещества и клетки, ткани, органы и системы тела функционировать из поля более организованной информации. Это похоже на прием Радиостанции с помехами. Бывает, крутишь ручку настройки в поисках чистого сигнала, и внезапно разряды статического электричества пропадают, и ты слышишь музыку. Твой мозг и нервная система проделывают то же самое, настраиваясь на более высокие, более согласованные частоты. Когда это происходит, ты больше не подчиняешься закону энтропии. Ты переживаешь обратную энтропию. А согласованная сигнатура энергетического поля вокруг твоего тела делает тебя неподвластным законом классической физики. Теперь твои атомарные вентиляторы вращаются с более высокой согласованной частотой, а молекулы, и химические вещества и клетки, из которых состоит тело, получают новую информацию. Твоя энергия оказывает положительное воздействие на твое тело. Когда высокая согласованная энергия взаимодействует с медленной и рассогласованной, она начинает приводить материю в более организованное состояние. Чем лучше организована и более согласована твоя энергия, тем легче ты выводишь материю на организованную частоту, а чем выше эта частота, тем четче и сильнее тот электромагнитный сигнал, который получает клетка. И наоборот, чем более рассогласована и несинхронизирована твоя энергия, тем труднее твоим клеткам взаимодействовать и сообщаться друг с другом. За квантовой дверью. Поскольку квантовое поле – это невидимое информационное поле, это чистота за пределами пространства и времени, откуда берется вещество всех вещей, и состоит оно из сознания и энергии, то все материальное во Вселенной объединено внутри этого поля и связано с ним. И поскольку вещество всех вещей состоит из атомов, которые связаны за пределами пространства и времени, то получается, что мы связаны с тобой, а также со всеми объектами и существами во Вселенной, этим полем разума. Мы слиты воедино, лично и вселенски, своим внутренним и внешним миром, существуя в том поле, которое дает жизнь, информацию, энергию и сознание всем вещам. Называй его как хочешь, но это именно тот глобальный разум, который дает тебе жизнь прямо сейчас. Он организует и дирижирует сотнями тысяч нот в той гармонической симфонии, которая зовется твоей физиологией. Этот разум заставляет твое сердце сокращаться более 101 тысячи раз в день, перекачивая более двух галлонов крови за минуту, которая проходит по кровеносным сосудам, более 60 тысяч миль в сутки. Пока ты читаешь это предложение, твое тело произведет 25 триллионов клеток, а каждая из 70 триллионов клеток, из которых состоит твое тело, выполняет от 100 тысяч до 6 триллионов функций в секунду. Сегодня ты вдохнешь 2 миллиона литров кислорода, и на каждом вдохе этот кислород будет доставлен в каждую клетку твоего тела за считанные секунды. Сознательно ли ты следишь за всеми этими процессами? Или это делает за тебя и для тебя нечто, наделенное сознанием намного выше твоего и волей намного сильнее твоей? Имя этому нечто — любовь. На самом деле это сознание любит тебя так сильно, что дарует тебе жизнь. Именно этот глобальный разум одушевляет каждый аспект материальной вселенной. Это невидимое поле разума пребывает за пределами пространства и времени, и именно оттуда берется вещество всех вещей. Оно заставляет сверхновые звезды рождаться в далеких галактиках и розы цвести в Версале. Оно вращает планеты вокруг Солнца и управляет приливами и отливами в Малибу. Поскольку оно одновременно присутствует во всех местах и во всех временах, а также внутри и повсюду снаружи тебя, то это сознание является одновременно личным и всеобщим. Следовательно, есть субъективное, обладающее свободной волей сознание, индивидуальное осознание под названием «ты», а есть объективное всеобщее сознание отвечающее за жизнь всего живого. Стоит тебе закрыть глаза и перевести внимание от всех людей, вещей и событий, случившихся в разное время и в разных местах в твоем внешнем окружении, А также на минуту отпустить время, как ты, став квантовым наблюдателем, перенаправишь энергию своей привычной жизни вложишь свое осознание в неизведанное поле возможностей. Куда бы ты ни поместил свое внимание, туда перемещается и твоя энергия. Следовательно, если ты продолжаешь вкладывать свое осознание в известную тебе жизнь, то туда уходит и твоя энергия, в ту же самую привычную реальность. Но стоит тебе вложить свою энергию в неизведанное поле возможностей за пределами пространства и времени и стать не телом, а сознанием, мыслью в квантовом потенциале, как ты притянешь к себе новое переживание. Когда ты входишь в медитативное состояние, твое субъективное, наделенное свободной волей сознание сливается с объективным всеобщим сознанием, и ты сеешь семена возможностей. Самоорганизующаяся вегетативная нервная система — это твоя связь с этим упомянутым мною врожденным разумом, который выполняет для тебя многие автоматические функции. И уж, конечно, не твой неокортекс отвечает за вышеупомянутые функции. Именно подкорковые центры в толще мозга подсознательно распоряжаются всем. В медитации ты сливаешься именно с этим любящим разумом, ты Превосходишь свое эго и переходишь к отсутствию «я», становишься чистым сознанием. И ты уже больше не тело в окружающей обстановке и линейном времени, а ты никто, ничто, нигде и никогда. И ты становишься сознанием в бескрайнем поле возможностей, ты в неведомом, а ведь именно из неведомого создаются все вещи, ты в квантовом поле. И теперь все твои биологические механизмы настроены на то, чтобы совершить этот подвиг, стать чистым сознанием.